При этом предположении молодой магиканин полетел, словно стрела. Не успел разведчик договорить свои слова, как с опушки леса раздался его победный крик. Спутники молодого человека тревожно бросились к лесу и увидели другую часть вуали, развивавшуюся на нижней ветви бука. «Тише, тише!» — сказал разведчик, — загораживая своим длинным ружьем дорогу нетерпеливому Хейварду, чтобы удержать его. Мы знаем теперь, что нам делать. Не затаптывайте только следов. Один преждевременный шаг может повлечь за собой долгие часы тревоги. Но мы напали на их след. Это никак нельзя отрицать. «Да благословит вас Бог, достойный человек!» «Да благословит вас Бог!» — воскликнул Монро. «Куда же бежали они, мои дети?» «Путь, который они избрали, зависит от многих причин. Если они отправились одни, то могли пойти как по кругу, так и по прямой, и, возможно, находятся от нас в милях в двенадцати». Если же их захватили Гуроны или какие-нибудь другие французские индейцы, то, по всей вероятности, они находятся вблизи границ Канады. «Ну что же из этого?» — продолжал решительный разведчик, заметив тревогу и разочарование слушателей. Магикани и я на одном конце следа. Значит, мы найдем другой. Хотя бы он был на расстоянии сотни миль. Тише, тише, Ункас!» «Ты нетерпелив, словно житель селения, Забываешь, что легкая походка оставляет слабые следы». «У -у «Ух!» — крикнул Чингачгук, который все время внимательно рассматривал проделанный кем-то небольшой проход в низком кустарнике, соприкасавшемся с лесом. Теперь он выпрямился и указывал вниз с видом человека, увидавшего отвратительную змею. «Здесь ясный след ноги человека», — сообщил Хейвард, наклоняясь над указанным дикарем местом. «Он шел по краю этой лужайки, и в следе нельзя ошибиться. Они взяты в плен». «Это лучше, чем умирать от голода в пустыне», — ответил разведчик. «След станет яснее. Я готов спорить на пятьдесят бобровых шкур против такого же количества кремний, что мы с магиканами войдем в их вигвамы. Наклонись-ка, и посмотри, не узнаем ли чего по Макасину, так как это, без сомнения, Макасин, а не сапог. Молодой магиканин нагнулся над следом и, отбросив листья, рассыпанные вокруг этого места, принялся рассматривать его со вниманием, похожим на то, с каким в наши дни банкир рассматривал бы подозрительный чек. Наконец он поднялся с колен, довольный результатом своих исследований. «Ну, мальчик?» — спросил разведчик. «Что? Можно узнать что-нибудь по этому следу?» «Это хитрая лисица». «Ага! Опять этот свирепый дьявол! Не будет конца его преступлением, пока Алене не бой, не скажет ему ласковое словечко». Хейвард выразил скорее свои надежды, чем сомнения, сказав «Все мокасины так схожи между собой. Может быть, вы ошибаетесь?» «Вы еще скажите, что и все ноги похожи друг на друга. А ведь мы все отлично знаем, что одни ноги великие, другие малы, одни широкие, другие узкие, у одних высокий подъем, у других низкий, одни люди ходят носками внутрь, другие наружу». «Один макасин похож на другой не более, чем одна книга на другую. Дай-ка я посмотрю, Ункас. Ни книга, ни макасины не пострадают, если о них будет высказано два мнения вместо одного». Разведчик немедленно приступил к делу. «Ты прав, мой мальчик», — тотчас же сказал он. «Пьющий индейец всегда приучается больше опираться на носки» чем не пьющий. Пьяница всегда ходит, раздвинув ноги, будь он белый или краснокожий. и Именно такова ширина и длина следов. Взгляни, Сагамор. Ты не раз измерял эти следы. Чингачгук согласился исполнить желание разведчика. После короткого осмотра он встал и спокойно проговорил только одно слово. «Магла». «Ну, значит, дело решенное. Тут прошли Темноволосая и Магуа». «А Алисы не было с ними?» — спросил Хейвард. «Мы еще не видели никаких знаков ее присутствия», — ответил разведчик, пристально оглядывая кусты, деревья и почву. «Что это там такое? Ункос, принеси то, что болтается там, на терновом кусте». Индейец исполнил просьбу разведчика и передал ему странный предмет. Тот поднял его высоко и рассмеялся своим беззвучным, искренним смехом. — Это инструмент певца. — Ункас, поищи следы сапога, достаточно большого, чтобы поддержать шесть футов и два дюйма человеческого мяса, — сказал он. — Я начинаю питать надежды насчет этого малого. Кажется... Он бросил орать и занялся чем-то лучшим. «По крайней мере, — сказал Хейвард, — у Коры и Алисы есть хоть какой-то друг?» «Да», — с презрительной усмешкой сказал соколиный глаз, «он займется пением. Может ли он убить оленя на обед, найти дорогу по тому, с какой стороны на деревьях растет мох, или перерезать горло гурону? Если нет, то любая певчая птица умнее его. «Ну что же, мальчик, есть какие-нибудь доказательства нашего предположения?»